Я странствую по городу родному, по улицам таинственно широким, гляжу с мостов на белые каналы, на пристани и рыбные садки, катки, катки. На мойке, на фонтанке, в юсуповском серебряном раю, кто учится, смешно раскинув руки, кто плавно и описывает дуги, и бегуны в рейтузах шерстяных гоняются по кругу, перегнувшись, сжав за спиной футляр от этих длинных коньков своих, сверкающих, как бритвы, по звучному, лоснящемуся льду.